часть пятая. К часам к 5 того дня многим редакторам газет, тоже пытавшимся купить фотографии молли, пришло в голову, что газета, верно на кне счастью своему, не успевает за стремительным ходом времени. Как заключил в пятницу утром, передавая статья одной из них, редактор Джадж, кажется, упустил из виду тот факт, что мы живём в нынешнем десятилетии, а не в прошлом. Тогда карьеризм был лозунгом дня. Оханжество и алчность неприглядными реалиями. Сегодня у нас более разумная, более терпимая эпоха, где есть место состраданию, и невинные личные склонности человека, даже находящегося на общественной авансцене, считаются его частным делом, там, где не затронуты впрямую интересы общества. Старинное ремесло шантажиста и самодовольного соглядатая не находит спроса, и, не желая принизить моральные принципы блохи обыкновенной, мы тем не менее вынуждены присоединиться к вчерашнему замечанию. И так далее. Заголовки на первых полосах разделились примерно поровну между блохой и шантажистом. И почти на всех появилась фотография Вернона в замявшемся смокинге, слегка окосевшего на банкете в агентстве «Пресс-Ассошейн». Днем в пятницу две тысячи членов Розового Союза трансвеститов, все на высоких каблуках, пришли маршем к зданию «Джардж», размахивая копиями позорной первой страницы и выкрикивая фальцетом издевательские лозунги. Примерно в это же время парламентская фракция Воспользовавшись моментом, поставила вопрос о доверии министру иностранных дел и выиграла с подавляющим преимуществом. Премьер во внезапном приливе смелости встал на защиту старого друга. В субботу общее мнение склонилось к тому, что Джадж слишком далеко зашла и опозорила себя, что Джулиан Гармони порядочный малый, а Вернон Холлидей блоха. Презренный Писака И голова его срочно требуется на блюде. В воскресных выпусках разделы, посвящённые образу жизни, живописали новый образ жены-союзницы, которая преуспевает в собственной профессии и сражается плечом к плечу с мужем. Редакционные статьи были посвящены прежде незатронутым аспектам выступления миссис Гармони, таким как любовь сильнее злобы. В самой же Джадж старшие сотрудники радовались тому, что их сомнения были запротоколированы, и по мнению большинства, Грант Макдональд показал образец поведения, заявив в столовой, что раз уж к его опасениям не прислушались, он будет верен линии руководства. К понедельнику все вспомнили о своих опасениях и верности руководству. Немсколько сложнее была ситуация в совете директоров, срочно собравшемся в понедельник после обеда. даже мучительнее. Как уволить редактора, которого ещё в среду единодушно поддержали? Наконец, после двухчасовых прений и реминенсценций, Джорджу Лейну пришла в голову хорошая мысль. Слушайте, ничего плохого в покупке этих фотографий не было. Скажу вам больше, по слухам, он купил их довольно выгодно. Нет, ошибка Холлидея в том, что он не снял первую полосу в ту же минуту, когда увидел пресс-конференцию Розгармони. У него было время всё переиграть. Материал шёл только в вечерний выпуск. Напрасно он продолжал настаивать. К пятнице газета выставила себя в смешном свете. Он должен был почувствовать, куда дует ветер и дать отбой. На мой взгляд, это серьёзный редакторский просчёт.